Глава 59. Лифт быстро спустил солдат обратно на полукилометровую глубину в бункер. «Обшарьте здесь каждый закоулок», — приказал лейтенант Камышов. «Простучите каждую панель, мы должны его найти. И будьте предельно внимательны, как на минном поле. Не мне вам объяснять про ловушки. Начинаем». Солдаты быстро разбили бункер на секторы и стали его обследовать. Простукивалось все. Стены, полы и даже потолки. Солдаты нажимали на кнопочки, пытались сдвинуть шкафы, разбрасывали книги, искали потайные панели. Однажды такую панель нашли, но взору открылся обычный сейф. Его на всякий случай вскрыли резаком, но, как и ожидалось, нашли лишь какие-то бумаги, диски и прочие ценности, не представлявшие для солдат никакого интереса. Им нужен был только эмир, собственной персоной. Поиски продолжались. Прошло уже два часа, а Хусейн так и не нашелся. Зарождались вполне естественные подозрения, что тот обезглавленный человек и есть Хусейн, но легкость, с которой его нашли, подавляла эти подозрения. «Если мы его не найдем в течение часа, придется улетать ни с чем», озвучил и без того всем понятную истину старшина. «Знаю!» – раздраженно ответил Роман, сдергивая с пола тяжелый ковер. Гранитные плиты на полу ничем не отличались друг от друга. Ни сколов, ни царапин. Подогнанные друг к другу так, что и лезвие безопасной бритвы в швы между ними просунуть невозможно. Роман стал простукивать их без особой надежды на успех. Глухие удары ничем не отличались друг от друга. «Стоп!» Буквально выкрикнул один из солдат, проходивший мимо. Роман так и замер, будь то наступив на мину, ожидая, что она вот-вот рванет. «В чем дело, Глеб?» «Постучите по той плитке, по которой вы раньше били, и по соседней». Роман послушно ударил. «И что?» – удивился Камышов. Он никаких различий не заметил. «Это звончи!» – уверенно сказал солдат. «Можете мне поверить?» У меня абсолютный музыкальный слух. В детстве я даже в музыкальную школу ходил». «Надо же! А чего на гитаре не играл?» «Дык, не умею. Я в классе фортепиано учился». «Понятно. Солдаты так и сяк пытались отколупать плитку, но она никак не поддавалась. Кто-то даже предложил рвануть её ко всем чертям. Лейтенант согласился, но сначала произнёс пустоту. «Если вы там, выходите». А то мы сейчас взорвём здесь парочку штурмовых гранат. Не поможет, притащим резак, и тогда вам точно не поздоровится. Зажарим к чертям. Почему-то Роман верил, что его отлично слышат. Считаю до трёх. Внизу что-то заскрипело, все отшатнулись в стороны, но ничего серьёзного не произошло. Просто одна из плит открылась, как люк в башне танка, и оттуда показалась голова. Я без оружия. заявил вылезший из тайника человек, оглядев нацеленные на него автоматы. «У меня ничего нет». Перед солдатами предстал настоящий имир Аль-Хусейн. В этом Роман не сомневался. «Что ж, вы меня переиграли. Но чего вы этим добились?» «Прекращение войны», — ответил Роман. «Мы оставим вас в живых, если вы отведете войска. Если не отведете, убьем». «Боюсь, вам это не поможет». «Почему?» — удивился Камышов. «Он чувствовал, что всё летит в тартарары, ибо этот человек не врал». «Всё очень просто. Флотом командует мой брат. Мы разделили власть между собой. У него армия и флот, у меня политическая власть. Думаю, он даже порадуется моей смерти и уж тем более не бросится обратно». Сначала добьет землю, и только потом, на крыльях славы, вернется на ауткаст, где никто не сможет оспорить его право. Дерьмо. Камышов поверил этому пигмею, вспомнив, как адмирал руководил наземной операцией, отстранив от командования сухопутного генерала. Стройная схема изо всех этих непростых родственных отношений сыпалась на глазах. Но выход был где-то близко. Роман это тоже чувствовал. Нужно лишь немного времени, чтобы отыскать его. А времени как раз в обрез. А жила рация. «Командир, к нам гости!» «Понял. Ладно, выбираемся отсюда, с вами разберемся попозже». Тяжелой техники вокруг северного замка пока не наблюдалось. Только легкие БТРы и грузовые машины с солдатами. В небе кружили вертолеты с явным намерением сбросить десант на крышу здания. Этому пришлось помешать. Солдаты заняли позиции за автоматическими пулеметами с возможностью ручного ведения стрельбы и открыли по геликоптерам огонь, сводя на одном по две-три дорожки трассирующих пуль. Несколько машин, получив пробоины, задымились и пошли прочь. Еще две вспыхнули огненными шарами и упали во внутренний двор грудами горящего железа. Начался обстрел комплекса из крупнокалиберных пулеметов и пушек. Полетели гранаты. Плотность огня была настолько большой, что пришлось скрываться внутри. «Что там с Астрой?» – спросил старшина. Камышов посмотрел на часы, отсчитывающие время подхода корабля. «Если у них всё нормально, то должны появиться на орбите уже через 20 минут». Астра действительно мчалась к ауткасту на всех парах. Все системы жизнеобеспечения работали на полную мощность, буквально выводя корабль и его экипаж, измученный неизвестностью и долгим ожиданием, из комы. Корабль встретили перехватчики и сопроводили до самой планеты, по пути задавая всяческие нудные вопросы про груз, отправителя и получателя. Такой информации экипаж дать не мог. Поначалу они пытались врать, но вскоре стало понятно, что это не выход, И перехватчика взорвались в беззвучных вспышках. Экипажу, проведшему несколько месяцев в постоянном ожидании смерти и даже в какой-то мере свыкшемуся с нею, уже было наплевать на свою жизнь, не говоря уже о жизни врага. Встав на орбиту, Астра отстрелила первые из десяти челноков.